Издательство «Эксмо». Софи Кинцелла, шопоголик и сестра. Посвящается моим сестрёнкам Джеймми и Абигайль. Благодарности. Благодарю за постоянную поддержку Линду Эванс, Патрика Плокингтон-Смайта, Ларри Финлея, Лору Шерлок и всех замечательных сотрудников Трансуорлда. а также великолепную Араминту Уитли и Никки Кеннеди, Селию Хейли, Люсинду Кук и Сэма Эденбора. Особую признательность выражают Джой Террикев и Кьяри Скальони за удивительно тёплый приём в Милане. Как всегда, спасибо всей команде. Генри, благодарю за всё. Фредди и Хьюго, спасибо за предложение написать что-нибудь про пиратов. Непременно. Только в следующий раз. И ещё огромное спасибо родителям, которые вовремя уводили меня домой, благодаря чему я и смогла написать эту книгу. Словарь международных диалектов малых народностей. Приложение. Следующие термины не были включены в основное издание. Племя нами-нами. Нами. Новая Гвинея. Страница 67. ФРАР. Транскрипция фра -а -а». Старейшина, вождь племени. МОПИ. Транскрипция МОПИ. Небольшой черпак для риса или другой пищи. ШУП. Транскрипция ШОП. Обменивать товары на деньги или бусы. Понятие «неизвестное племени до 2002 года», пока его не посетила туристка из Англии Ребекка Брэндон. рождённая Блумвот Королевский институт археологии в Каире Эль-Шерифеин Стрит 31 Каир миссис Ребекки Бренден Отель Нил Хилтон Тахрир Сквер Каир 15 января 2003 года Уважаемая миссис Бренден искренне рад, что вы с удовольствием проводите свой медовый месяц у нас в стране. «Очень приятно, что вы ощущаете тесную связь с народом Египта. Вполне возможно, что в ваших жилах действительно течёт египетская кровь. Ваш неподдельный интерес к коллекции ювелирных украшений нашего музея заслуживает всяческих похвал. Однако в ответ на ваш запрос вынужден сообщить, что то симпатичное колечко, как вы изволили выразиться, не продаётся». Некогда оно принадлежало царице Нефрусибек из 12-й династии фараонов. И, уверяю вас, его исчезновение будет замечено. Царице Нефрусибек. Желаю вам приятно провести остаток медового месяца. С уважением, Халет Самир, директор. Компания грузовых перевозок Брейтлинг Шиппинг. Тауэрхаус, Каннери Уорф, Лондон. Факс для миссис Ребекки Брэндон, отель «Времена года», Сидней, Австралия. От Деннис О'Коннор, координатора службы работы с клиентами, 6 февраля 2003 года. «Уважаемая миссис Брэндон, с сожалением сообщаем, что ваша русалка, вылепленная из мокрого песка на Бонди-Бич, рассыпалась при транспортировке». Напоминаем, мы не гарантировали вам сохранность этого груза и рекомендовали не транспортировать его. С уважением, Деннис О'Коннор, координатор службы работы с клиентами. Тропы и маршруты Аляски. Почтовый ящик 80034. Чугиак, Аляска. Факс для миссис Ребекки брендон Отель Хижина Белого Медведя. Чугиак. От Дэйва Крокердейла, тропы и маршруты Аляски, 16 февраля 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за запрос. Настоятельно рекомендую вам не высылать в Англию шесть лайк и сани. Я полностью согласен с вами, лайки действительно прекрасные животные. Вполне вероятно, что собачьи упряжки могли бы решить проблему загрязнения мегаполисов, Однако я сомневаюсь, что лондонские муниципальные власти разрешат вам передвигаться по городу на собаках, даже если вы замените полозья саней колёсами и повесите номерной знак. Надеюсь, ваш медовый месяц на Аляске по-прежнему проходит замечательно. С уважением, Дэйв Крокердейл, туроператор. Глава первая. Так, я с этим справлюсь. «Легко. Тут ведь главное что? Дать волю своей высшей сущности, достичь просветления и наполниться ослепительно-белым сиянием». «Тоже мне фокус». Украдкой ёрзаю на своём коврике для занятий йогой, чтобы сесть лицом к солнцу и спускаю с плеч бретельки топа. «Кто сказал, что нельзя стремиться к трансцендентному блаженству и одновременно загорать?» «Я восседаю на холме». В самом сердце Шри-Ланки, на территории Ашрама Голубые холмы, и моему взору открывается всё земное великолепие. Впереди простираются пологие склоны чайных плантаций, сливаясь на горизонте с ясной синевой неба. В зелени медленно копошатся фигурки сборщиков чая в ярких одеждах, а стоит чуть повернуть голову, видно, как в тропических зарослях степенно вышагивает слон. А если совсем вывернуть шею, то можно увидеть Люка, моего мужа. Вон он. Сидит на голубом коврике для занятий йогой, скрестив ноги и закрыв глаза. На нём обрезанные льняные штаны и драная футболка. Знаю. Самой не верится. Но за десять медовых месяцев подряд люк изменился до неузнаваемости. Прежний бизнесмен в дорогом деловом костюме исчез. Вместо него... Появился стройный, загорелый мужчина с длинными, выгоревшими на солнце волосами, в которых ещё уцелело несколько косичек. Их Люку заплели на Бонди-Бич. На его запястье красуется верёвочный браслет дружбы из Масаи и Мара. А в ухе крошечное серебряное колечко. Люк брендон с серьгой в ухе медитирует в позе йоги. Словно почувствовав мой взгляд, он открывает глаза и улыбается. Я расплываюсь в ответной улыбке. Мы женаты десять месяцев и ни разу не повздорили. Ну, разве что разок, несерьёзно. Сидхасана, командует наш гуру Чандра, и я послушно кладу правую ступню на левое бедро. Освободите разум от всех посторонних мыслей. Так, освободить разум, сосредоточиться. Не хочу хвастать, но для меня избавиться от всех посторонних мыслей — пара пустяков. Я даже не понимаю, от чего другим это даётся с трудом. Не думать ни о чём. Это ведь гораздо легче, чем думать о чём-то, верно? Знаете, скажу вам по секрету, я прирождённый йог. Мы в Ашраме всего пять дней. а я уже легко сажусь в лотос и всё такое. Даже подумываю, не заняться ли мне преподаванием йоги, когда мы вернёмся в Лондон. Курсы йоги мы открыли бы на пару с Труди Стайлер. Точно. И запросто могли бы запустить свою линию одежды для занятий йогой. Такие серо-белые костюмчики с изящным логотипом. «Следите за дыханием», — напоминает Чандра. Ах да, дыхание. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Боже, ногти у меня отпад. Я тут маникюр сделала на днях с розовыми бабочками на белом фоне. А усики у бабочек составлены из крошечных блестящих камушков. Ужасно хорошенькие. Ой, кажется, один стразик отвалился. Надо попросить, чтобы приклеили новый. Бекки. От голоса Чандры я чуть не подпрыгнула. Стоит прямо передо мной и смотрит так, как больше никто не умеет. Ласково, понимающе, как будто прямо в сердце заглядывает. «У вас замечательно всё получается», — говорит он. «У вас такая прекрасная душа». Я вся засветилась. У меня, Ребекки Брэндон, урождённый вот прекрасная душа. И я чувствовала. «Ваша одухотворённость удивительна», — тихо добавляет он. «А я смотрю на него, как зачарованная, не в силах оторвать глаз и вдохновенно шепчу. К материальным ценностям я равнодушна. Все мои помыслы — о йоге». «Вы нашли свой путь», — улыбается Чандра. «Оттуда, где сидит люк, доносится какое-то подозрительное, сдавленное хрюканье». оборачиваюсь и вижу, что он с трудом прячет смешок. Я так и знала, ему всё игрушки. Благодарю за участие, но у нас с Гуру личный разговор, недовольно заявляю я. Хотя чему тут удивляться? Нас ещё в первый день занятий предупредили, когда один из супругов достигает духовного просветления, второй или не верит, или завидует. «Скоро сможете пройтись по раскалённым углям». Чандра с улыбкой указывает на кучку тлеющих, подёрнутых пеплом углей. И по поляне проносится нервный смешок. Сегодня вечером Чандра и его лучшие ученики покажут нам искусство хождения по углям. К этой вершине должны стремиться и мы. Говорят, в состоянии нирваны ступни абсолютно ничего не чувствуют. Полная невосприимчивость к боли. Втайне я надеюсь, что после прогулок по углям смогу приспокойно расхаживать и на высоченных шпильках. Чандра помогает мне правильно расположить руки и отходит, а я закрываю глаза и подставляю лицо тёплому солнышку. Здесь, на краю света, на меня нисходят духовное очищение и умиротворение. «За последние десять месяцев изменился не только люк, но и я». Повзрослела, пересмотрела жизненные ценности. Стала совсем другим человеком. «Сами посудите, сижу в ашраме, занимаюсь йогой. Старые друзья меня бы и не узнали. По команде Чандры мы все переходим в позу ваджрасана». Со своего места я вижу, как к нашему гуру подходит старик-индус с двумя потрепанными холщовыми сумками. Во время краткого разговора Чандра решительно качает головой, старик разворачивается и бредет прочь по холму среди кустов. Дождавшись, когда гость отойдет подальше, Чандра закатывает глаза и обращается к группе «Это торговец». Он спрашивал, не интересуется ли кто из вас украшениями, цепочки, дешёвые браслеты. Я сказал ему, что ваши мысли заняты более высокими материями. Несколько человек негодующе качают головой, а дама с длинными рыжими волосами, похоже, и вовсе оскорбилась. «Он что, не видит? Мы же медитируем!» Вашего духовного рвения ему не понять. Чандра и не думает шутить. С непониманием вы ещё столкнётесь, и не раз. Людям невдомёк, что у слада ваших душ — медитация. И вам ни к чему — сапфировый браслет. Кое-кто одобрительно кивает. Аквамариновый кулон на платиновой цепочке пренебрежительно продолжает Чандра. Разве эти побрякушки могут сравниться сиянием истинного просветления. «Аквамарин? Ого! Любопытно, сколько...» «Нет, не то, чтобы я заинтересовалась. Ни в коем случае. Просто я как раз на днях рассматривала в витрине магазина украшения из аквамарина. Так, из чистого любопытства. Мой взгляд останавливается на удаляющейся фигуре торговца. И бормочет себе, и бормочет». Три карата, пять каратов за полцены. Ему же не втолкуешь, что здесь он покупателей не найдёт. За полцены? Пятикаратные аквамарины за полцены? Перестань. Сейчас же прекрати. Чандра прав. Мне нет дела до этих дурацких аквамаринов. Моя единственная цель — духовное очищение. А крошечная фигурка старика едва различима. на вершине холма. Ещё немного и скроется из виду. А теперь улыбается Чандра. Поза халасана. Бекки, вы покажете её нам? Разумеется. Улыбаюсь я в ответ и готовлюсь принять нужную позу на своём коврике. Но со мной что-то случилось. Куда-то девались у миротворённости душевная гармония. Странная... Ни на что непохожее чувство нарастает во мне, вытесняя остальные, и быстро завладевает всем существом. Всё. Терпению моему пришёл конец. Сама толком не понимая, что происходит, я вскакиваю и со всех ног мчусь за уходящим торговцем. Я задыхаюсь, ступни горят, солнце печёт непокрытую голову, но я не останавливаюсь, пока не взлетаю на вершину холма. Тяжело отдуваясь, Оглядываюсь вокруг. Не может быть, его нигде не видно. Куда он делся? Несколько секунд я стою, озираюсь и пытаюсь отдышаться. Старик словно испарился. Наконец, я удручённо разворачиваюсь и бреду назад. К группе. И только подойдя ближе, замечаю, что все наши кричат и машут мне руками. «О боже, что я опять натворила?» «Получилось!» — орёт рыжая тётка. «У вас получилось!» «Что получилось?» «Вы пробежали по горячим углям! Бекки, вы смогли!» «Что?» Я смотрю на ноги и не верю своим глазам. Ступни, облеплены серым пеплом. В изумлении я перевожу взгляд на угли и вижу на них отчётливые отпечатки ног. «О, Господи!» Я пробежала по раскалённым углям, по красным тлеющим углям. У меня получилось. А я... я даже не заметила. В замешательстве бормочу я. И на ногах ни единого ожога. «Как вам это удалось?» — восторженно вопрошает рыжая. «О чём вы думали?» «Сейчас объясню». Вперёд выходит улыбающаяся Чандра. Бекки достигла высшего кармического блаженства. Всем своим существом она сосредоточилась на одной цели, одном чистом образе. Это и перевело её материальное тело в сверхъестественное состояние. «Все таращатся на меня, как на Далай-ламу», «Да не так уж это и трудно», — со скромной улыбкой отвечаю я. «Просто просветление снизошло, понимаете?» «А что это был за чистый образ? Не отстаёт рыжая тётка!» «Он был белый?» — подсказывает кто-то. «Не совсем. А может, такой блестящий?» «Синий-зелёный?» — раздаётся сзади голос Люка. Я резко оборачиваюсь. Он встречает мой взгляд уверенно. «И абсолютно серьёзно. Не помню», — отвечаю я с достоинством. цвет не имел значения. «Может быть, ты чувствовала, что тебя...» Люк словно с трудом подбирает слова. Притягивает к нему тонкая цепочка. «Прекрасное сравнение», — Люк одобряет Чандра. «Нет», — обрезаю я. «Ничего подобного я не чувствовала». И вообще, чтобы понять это состояние, надо быть по-настоящему духовным человеком». «Ясно», — церемонно кивает Люк. «Люк, вы вправе гордиться своей женой», — улыбается ему Чандра. «Ведь она только что совершила свой самый удивительный поступок». Секунда молчания. Люк смотрит на меня, потом на тлеющие угли, на притихшую группу и снова переводит взгляд на Чандру. «Чандра», — говорит он, — «поверьте мне, то, что вы сейчас видели, — это ещё цветочки». Занятие заканчивается. Все идут к террасе, там уже приготовлен поднос с прохладительными напитками, а я всё сижу на коврике, медитирую, дабы доказать свою преданность высшим истинам. При этом я представляю себе... и ослепительно белое сияние, и восхищенные аплодисменты Труди и Стинга, перед которыми я пробегусь по тлеющим углем. Насладиться триумфом мне мешает чья-то тень, упавшая на лицо. «Приветствую тебя, о, сама духовность!» — слышится голос Люка. Открываю глаза и вижу, что он протягивает мне стакан сока. «Ты просто завидуешь. Тебе-то до истинной духовности далеко». Парирую я и небрежно откидываю волосы, чтобы было видно красную точку на лбу. «Да слёз завидно», — соглашается Люк. на попей». Он усаживается рядом и передаёт стакан. «Я отпиваю глоток божественно прохладного сока маракуйи, и мы вдвоём устремляем взоры к скрытому в дымке горизонту за далёкими холмами. Так бы всю жизнь не сидела», — вздыхаю я. «Шри-Ланка...» Рай земной, теплынь, сказочные пейзажи, народ такой приветливый. То же самое ты говорила в Индии и в Австралии, добавляет он, как только я открываю рот, и в Амстердаме. Боже, Амстердам, а я про него уже и забыла. Кажется, туда мы ездили после Парижа. Или до? Ах, да, это там я проглотила странную таблетку, уж не знаю, от чего и чуть не свалилась в канал. Я отпиваю ещё один глоток сока и вспоминаю прошедшие 10 месяцев. Мы объездили столько стран, что всего и не упомнишь. Воспоминания смешались, и получилось что-то вроде смутного видеоряда с десятком ярких кадров. Подводное плавание среди голубых рыбок у Большого Барьерного рифа. Египетские пирамиды. Сафари на слонах в Танзании. Пёстрый шелка в Гонконге, золотой рынок в Марокко. Потрясающий бутик Ральфа Лорена в Юте. А сколько ещё было приключений! Я удовлетворённо вздыхаю и снова подношу к губам стакан. «Совсем забыл тебе сказать», — Люк протягивает мне стопку конвертов. Пришла почта из Англии. «Вок!» Радостно вскрикиваю я, вытаскивая свой специальный номер для подписчиков, запечатанный в блестящий целлофан. «Ой, смотри, у них на обложке фото ангельской сумочки!» В ответ ноль эмоций. Даже обидно становится. Как можно быть таким равнодушным? В прошлом месяце я прочитала ему целую статью об ангельских сумочках, снимки показала и всё подробно объяснила. «Да-да». У нас, конечно, свадебное путешествие, но иногда мне очень жаль, что Люк не девушка. Ну, помнишь ангельские сумочки? Самые классные и модные сумочки со времён... со времён... Ой, да что тут объяснять? Впиваюсь вожделенным взглядом в фотографию сумки. Она сшита из нежнейшей кремовой телячьей кожи. На передней стороне, расписанной вручную... Рельефный силуэт ангела, а под ним стразами выведено Гавриил. Ангелов всего шесть, и за них знаменитости буквально дерутся. В универмаге Харрец эти сумочки вечно уже распроданы. «Божественное чудо», — гласит подпись. Я так увлеклась, что не заметила, как Люк протянул мне другой конверт. «Юзи», — донеслось до меня. «Что?» — спрашиваю, очнувшись. «Я говорю, что письмо пришло», — терпеливо повторяет он. «От Сьюзи». «От Сьюзи!» Забыв провок, хватаю конверт. «Сьюзи — моя самая близкая подруга. Я по ней ужасно соскучилась. Конверт плотный, кремово-белый, с гербом на обратной стороне и девизом на латыни. Я уже и забыла, какая Сьюзи у нас важная». На Рождество, вместо обыкновенной открытки, она прислала нам фотографию шотландского замка её мужа Таркина с отпечатанной шапкой из поместья Клифф Стюарт. Правда, почти весь снимок был заляпан отпечатками синих и розовых ладошек Эрни, годовалого сынишки Сьюзи. Я разрываю конверт, из него вываливается открытка. «Это приглашение на Кристины Близнецов!» «Разглядывая официальную каллиграфическую вязь, и у меня вдруг щемит сердце. Уилфрид и Клементина Клифф-Стюарт». «Сьюзи родила двойню, а я малышей даже не видела. им уже месяца четыре, наверное. Интересно, на кого они похожи? И как там дела у Сьюзи? Сколько всего произошло, пока нас не было дома?» Переворачиваю открытку и вижу кое-как нацарапанную приписку с Сьюзи. Да знаю я, что вы не сможете приехать. Но приглашение всё-таки посылаю. Надеюсь, что вы там не скучаете. С любовью, Сьюзи. Целую и обнимаю. По скриптум. Пи-эс. Эрни не вылезает из китайских одежек Спасибо тебе огромное. Я показываю открытку люку. Кристины через две недели. «А нас там не будет. Так жалко». «Да», — соглашается Люк, — «не будет». Пауза. Люк заглядывает мне в глаза и как бы между делом спрашивает. «Тебя ведь ещё не тянет домой?» «Нет. Конечно, нет. Мы путешествуем всего лишь 10 месяцев, а собирались поколесить по миру хотя бы годик. Да и кочевать мы уже привыкли. Может, мы теперь вообще не сможем вести нормальную, оседлую жизнь?» как старые морские волки, которым не сидится на суше. Я прячу приглашение обратно в конверт и отпиваю ещё сока. Как там мама с папой? Что-то давно от них нет писем. Как выступил папа на том турнире по гольфу? Крошка Эрни сейчас уже, наверное, ходит. А я, его крёстная, даже не видела его первых шагов. Ну и ладно. Зато мир посмотрела. Пора решать, куда поедем дальше. Напоминает Люк, откидываясь назад и опираясь на локти. «Курс йоги мы скоро закончим. Вроде в Малайзию планировали». «Да», — помедлив, отвечаю я. «Не то из-за жары, не то ещё по какой причине мысль о поездке в малазию не вызывает у меня энтузиазма». «Или ещё разок в Индонезию? А может, подадимся на север?» м, -м, -м «Уклончиво мычу я». «Ой!» «Смотри, мартышка!» Просто удивительно, как быстро я присытилась экзотикой. Когда в Кении я впервые увидела бабуинов, извела на них целых шесть плёнок. А теперь вот. «Ой, смотри, мартышка!» Или махнём в Непал. Или обратно в Таиланд. Или просто домой. Вдруг вырывается у меня ни с того ни с сего. Тишина. Мистика какая-то. Само с языка сорвалось. «Не поедем мы домой, ещё чего, ведь и года не прошло». Люк рывком садится и смотрит на меня. «Домой? Насовсем?» «Да нет», — со смешком отвечаю я, — «шучу». И, поколебавшись, добавляю, «но вообще-то мы оба молчим». «Может быть, не обязательно путешествовать весь год?» — робко спрашиваю я, — «если не хочется». Люк проводит рукой по волосам. Бусинки в его косичках пощёлкивают друг от друга. «А мы готовы вернуться?» «Не знаю». Мне вдруг становится тревожно. «А ты как думаешь?» «С трудом верится, что мы вообще заговорили о возвращении домой». «Нет, в самом деле, вы только посмотрите на нас. Мои волосы выцвели на солнце и стали совсем сухими. Мои ступни, расписанных Ной...» а нормальные обуви я не носила уже несколько месяцев. Внезапно воображение рисует мне картинку. Я иду по лондонским улицам в пальто и сапогах. В блестящих таких сапожках на шпильке из алка Беннетт. И с сумочкой в тон. И мне становится так тоскливо. Хоть плачь. Знаешь, я, пожалуй, на мир уже насмотрелась. И готова вернуться к настоящей жизни. Я тоже. Люк берёт меня за руку, сплетая наши пальцы. Честно говоря, уже давно готов. И ты молчал? Я удивлённо смотрю на него. Не хотел портить тебе настроение, но я точно готов. И ты бы путешествовал и дальше ради меня? растроганно спрашиваю я. Ну... Тяготы наших странствий ещё можно вытерпеть, он хитро щурится, ведь условия, в которых мы живём, не очень суровые, верно? Чувствую, как румянец заливает щёки. Когда мы собирались в путешествие, я сказала Люку, что настроена жить, как полагается бродягам, но как в фильме «Пляж». Ночевать в тесных хижинах и всё такое. А потом... Впервые в жизни переночевала в настоящей хижине. А когда мы говорим про дом? Люк делает паузу и вопросительно смотрит на меня. Мы подразумеваем Лондон? Боже, настало время принимать решение. Все десять месяцев мы спорили, где будем жить после свадебного путешествия. До свадьбы мы с Люком жили в Нью-Йорке. Там мне нравилось, но по родине я всё равно немного скучала. А теперь британский филиал компании «Люка» расширяется. Работа ведётся в основном в Европе. Поэтому «Люк» должен вернуться в Англию хотя бы на время. Я, конечно, не против. Только работы в Лондоне у меня нет. Раньше я работала личным консультантом в магазине «Барнис» в Нью-Йорке и своё дело просто обожала. Но ничего, неужели я себе другую работу не найду? Найду и получше прежней. «Лондон», — твёрдо говорю я. «Значит, мы и на Кристины успеем?» «Если захочешь», — улыбается Люк, и меня охватывает восторг. «Мы едем на Кристины!» Я снова увижу Сьюзи и маму с папой. Мы почти год не виделись. Как они обрадуются, и я столько всего им расскажу. Вот я сижу во главе праздничного стола, украшенного свечами, а вокруг собрались все мои друзья и восхищенно внимают моим удивительным историям о дальних странах и захватывающих приключениях. Я буду прямо как Марка Пола. А потом я открою сундук, выну из него всякие диковины и сокровища, и все так и ахнут. «Тогда надо предупредить», — говорит Люк, поднимаясь на ноги. Я хватаю его за штаны. «Нет, подожди, у меня идея. Давай устроим им сюрприз». «Сюрприз?» — с сомнением переспрашивает Люк. «Бекки, а ты уверена, что это хорошая идея?» «Просто великолепная». «Сюрпризы любят все, но все любят сюрпризы», уверенно повторяю я, «можешь мне поверить». Мы идём по парку к главному зданию отеля, и где-то в глубине души я уже жалею, что мы решили ехать домой. Здесь так красиво. Бунгало из тикового дерева, пёстрые птицы повсюду, а вдоль ручья можно дойти до настоящего водопада. Мы проходим мимо мастерской резчиков по дереву. И я на минутку останавливаюсь. Здесь так чудесно пахнет древесной стружкой. Миссис Брэндон окликает меня старший резчик по имени Виджай. А я-то надеялась, что его здесь нет. Извините, Виджай, я немного спешу. Поговорим позже. Пойдём, Люк. Конечно, — улыбается Виджай и вытирает афартук руки. Я просто хотел сказать, что ваш стол готов. Вот чёрт. Люк медленно поворачивается ко мне. «Стол?» — повторяет он. «Да, обеденный», — радостно сообщает Виджай. «И десять стульев к нему сейчас покажу. Мы всегда готовы показать свой товар лицом. Тут он щелкает пальцами, рявкает что-то приказным тоном, и к моей досаде восемь мужчин на плечах выносят огромный обеденный резной стол». Тикового дерева. Ого! А он, оказывается, чуток больше, чем я думала. Люк потрясён. «Несите стулья», командует Виджай. дораставьте расставьте всё как следует». «Правда, прелесть, говорю я, слишком жизнерадостным тоном». «Ты заказала обеденный стол и десять стульев и не сказала мне ни слова?» Когда начинают выносить стулья, у Люка от удивления глаза лезут на лоб. Так, выбора у меня, собственно говоря, нет. Это мой свадебный подарок тебе. Вдруг осеняет меня. Сюрприз! Милый, с днём нашей свадьбы тебя! Я чмокаю его в щёку и с надеждой заглядываю в глаза. Люк скрещивает руки на груди. Бекки. Ты мне уже дарила свадебный подарок. И свадьба наша давным-давно прошла. А я специально копила деньги. Тут я понижаю голос, чтобы Виджай меня не услышал. И, честное слово, это совсем недорого. баке дело не в деньгах. А в том, что у нас нет места. Это же не стол, а гигант. Не такой уж и гигант. И потом, добавляю я, вовремя перебив люка, нам всё равно нужен обеденный стол, как любой настоящей семье. В чём прелесть семейной жизни? В том, чтобы вечером можно сесть за стол и обсудить прошедший день и поужинать за прочным деревянным столом. Тарелкой сыт на врагу. Сыт на врагу, вторит мне люк. И кто же его будет готовить? Купим. «В супермаркете Уэйт Роуз». Мгновенно выкручиваюсь я. Обхожу стол, не сводя глаз с люка. «Да ты только вдумайся. Когда мы еще сможем приехать на Шри-Ланку и увидеть, как прямо у нас на глазах делают мебель специально для нас? Такого случая больше может никогда не представиться. А я заказала именной стол. Посмотри». На боковой панели среди цветов и завитушек вырезано «Люк и Ребекка. Шри-Ланка, 2003 год». Люк проводит рукой по столешнице, пробует поднять один из стульев. Кажется, понемногу сдаётся. Потом он вдруг хмурится и поворачивается ко мне. «Бекке, может, ты ещё накупила чего-нибудь тайком от меня?» Внутри у меня всё вздрагивает. Но я не подаю виду. Наклонившись над столом, притворяюсь, будто разглядываю резные цветы. «Конечно, нет!» — наконец заявляю я. «Ну, разве что пару-тройку забавных сувенирчиков. Там-сям...» «Каких это?» «Да я уже не помню. Мы разъезжаем по свету десять месяцев. Ладно тебе, Люк, неужели стол не понравился?» Будем устраивать званые ужины, стол станет нашей фамильной реликвией, а потом перейдёт по наследству к нашим детям. Я с сконфуженно умолкаю, на люка не гляжу. Несколько месяцев назад у нас был серьёзный разговор, и мы решили, что попробуем завести ребёнка. Но пока ничего не получилось. Ну, не вышло, подумаешь. «Всё у нас получится. Обязательно!» «Ладно», — говорит Люк, уже смягчившись. «Твоя взяла». Похлопав по столу, он смотрит на часы. «Надо послать в офис электронное письмо. Сообщить, что наши планы изменились». И он усмехается. «Надеюсь, ты не думала, что я ворвусь в зал заседаний с воплем «Сюрприз!» «Я вернулся!» «Ну что ты?» Почти без запинки, отвечаю я. Сказать по правде именно так я себе и представляла возвращение. Только там ещё должна быть я, бутылка шампанского и что-нибудь праздничное. Что, я совсем дурочка, по-твоему? Вот и хорошо, — улыбается Люк. Закажи чего-нибудь попить, а я скоро вернусь. Усевшись за столик на тенистой террасе, я погружаюсь в раздумья. Пытаюсь вспомнить всё, что купила без ведома Люка и отправила почтой домой. Да нет. Чего мне бояться? Не так уж много я накупила всякого барахла. Наверное. Закрываю глаза и напрягаю память. Так, деревянные жирафы из Малави слишком громоздкие, по мнению Люка. Полная ерунда, между прочим. Они будут прекрасно смотреться. Гости нам обзавидуются. расписной батик с Бали. О нём я как раз хотела рассказать Люку, только случая не представилась. Потом 20 китайских шёлковых халатов. Сама знаю, что 20 — это чересчур, но они были такие дешёвые. Люк, конечно, не понял моей логики, хотя я доходчиво объясняла, что на этой покупке мы даже сэкономим, а халатов нам хватит на всю жизнь». Для специалиста по финансовому пиару Люк иногда бывает таким тугодумом, так что я тайком вернулась в магазин, скупила эти халаты и попросила отправить их к нам домой. Удобная эта штука — доставка почтой. Не нужно таскать за собой всё своё добро, достаточно ткнуть пальцем в понравившуюся вещь и объяснить, по какому адресу её переслать. Упакуйте это и пришлите почтой. И это тоже, пожалуйста. И вот это. «Протягиваешь карточку, и всё, готово». А Люк ничего и не заметил. «Наверное, стоило всё-таки заносить покупки в список». «А, ладно, и без него разберусь». «И потом, как же без сувениров? Кто возвращается из путешествия с пустыми руками?» «Вот именно. Мимо террасы проходит Чандра. Я приветливо машу ему. Бекки». «У вас сегодня большие успехи», — говорит он, ещё на подходах к столику. «А у меня к вам один вопрос. Через две недели я буду проводить курс медитации в одном известном ашраме. Практически все слушатели — монахи и опытные йоги. Но я считаю, что и вы могли бы к нам присоединиться. Вы согласны?» «Да я бы с радостью...» «Быстренько делаю разочарованное лицо, но не могу. Мы с Люком возвращаемся домой». «Домой?» Чандра поражён. «Но у вас такой прогресс. Вы не бросите занятия йогой?» «Нет, конечно, успокаиваю его я. Не волнуйтесь, я куплю видеокурс». Уходит от меня Чандра совершенно ошарашенным. «А чему тут удивляться?» Он, наверное, и не подозревал, что существуют видеокурсы йоги. И слыхом не слыхивала Джерри Холливелл. Подходит официант, и я заказываю коктейль с манго и папайей. В меню он называется «Счастье». Как раз для меня. Посиживаю себе на солнышке. Свадебное путешествие заканчивается. И скоро, уже совсем скоро, я снова увижу всех, кого люблю. Лучше не бывает. А вот и Люк. Идёт ко мне, не отрывая глаз от карманного компьютера. Мне кажется, или он на самом деле шагает быстрее, чем обычно? и лицо у него очень взволнованное? Пообщался с офисом, говорит он. Всё в порядке? В полном. Он словно сгусток энергии. Всё идёт прекрасно. Хочу назначить пару встреч на конец недели. Быстро же ты. Не могу я сдержать удивление. Вот это да. «И я-то думала, что не меньше недели у нас уйдёт только на сборы». «О твоих успехах на курсах йоги я помню», — продолжает он. «Поэтому предлагаю тебе остаться пока тут. Я тем временем проведу встречи, а потом вернёмся в Англию вместе». «А где у тебя назначены встречи?» «В Италии». «Официант приносит мне коктейль, а Люк заказывает себе пиво». Не хочу я оставаться здесь одна, возмущаюсь я, когда официант уходит. Это же наше свадебное путешествие. Мы и так не расставались целых десять месяцев, мягко напоминает Люк. Знаю. Ну и что? В расстройстве я отпиваю глоток счастья. А в Италии где именно? Да так, в одном городе. помедлив, отвечает Люк, на севере страны. Ничего особенного, обычный городишка Лучше тебе остаться здесь, понежиться на солнышке. Ну, и я с сомнением оглядываюсь по сторонам. Тут, конечно, очень славно. А что всё-таки за город? Молчание. Милан, нехотя говорит Люк. Милан? От восторга я едва не валюсь со стула. Ты едешь в Милан? «Я никогда не бывала в Милане, а всегда мечтала». «Правда?» — спрашивает Люк, «ну надо же». «Да, конечно, я очень хочу поехать». «Как он вообще мог подумать, что я не захочу в Милан? Я же всю жизнь мечтала там побывать». «Ладно», — уныло соглашается Люк. «Наверное, я спятил, но я согласен». «Ура! Жизнь удалась!» Наше свадебное путешествие становится всё чудеснее с каждым днём.